Глава девятая. Новые знакомства. Теониэль. Цветение огненного растения суа выпало на священную ночь. Растение очень редкое, его лепестки и пыльца стоили баснословных денег, но не это в нем ценно, а его свойства. На основе этого цветка изготавливают редчайшие зелья, способные как подарить жизнь, так и ее отнять. Как преподаватель травологии, я не мог упустить такую возможность, ведь цветет он всего пару часов и делает это раз в несколько лет. Поэтому мне пришлось просить ректора освободить меня от ночного дежурства. Пока остальные преподаватели обходили территории в поисках адептов-нарушителей, я сидел в своей теплице в обнимку с цветочным горшком. Сквозь плотные стекла проникали лунные лучи, освещая мое зеленое царство. Чувство тревоги одолевало меня с раннего утра, и только в своем крохотном мирке я смог успокоиться. Ботанический сад Академии Ристал самый большой среди всех учебных заведений. Без ложной скромности могу сказать, что в этом была и моя заслуга. Большую часть растений я лично привозил из разных стран. Весь сад и теплица обеспечивают Академию большей частью ингредиентов для зельеварения, лекарств, изучения ядов и даже специй для столовой. Поставив горшок на стол, я расслабленно откинулся на спинку стула и боялся отвести от него взгляд. Пропустить момент цветения осуа было бы очень обидно. К счастью, этого не произошло. Проработал всю ночь, рассортировал лепестки, пыльцу, стебель. Затем я записал все данные в журнал и, наконец-то, смог заняться другими растениями. Моя раса крайне вынослива и не нуждается в ежедневном сне. Бывало, я мог несколько недель обходиться без отдыха, полностью погружаясь в свои исследования. Эта ночь не стала исключением, я лишь рассчитывал, что пока работаю, академию не разнесут по кирпичам. С делами закончил, когда солнце взошло на небосвод. Спать совсем не хотелось, а вот привести себя в порядок и подкрепиться сытным завтраком было бы неплохо. Выходной день, все адепты еще спят, а в стенах академии идеальная тишина. Только из столовой доносятся тихие звуки, подтверждающие работу поваров. Легкий запах запеченной рыбы привлек мое внимание, и я поспешил в свою комнату. Нужно принять душ, и можно идти завтракать, пока адепты не смели еду подчистую. Я уже шел к мосту, когда неожиданно из-за угла выскочила невысокая фигура. От удара о мое тело незнакомка стала заваливаться на спину. У меня рефлексы сработали мгновенно, поэтому я обхватил хрупкую талию раньше, чем успел это осознать. Рыжие волосы взметнулись вверх, ударяя меня по лицу и оглушая запахом амоса, ярчайшего из цветов. Я впервые почувствовал этот сладкий аромат от женского тела и уж точно не помню, чтобы так пахла одна из адепток. Девушка подняла голову. Наши взгляды встретились, и я потерял дар речи. Алена. Эльф. Живой, с ушами, как из книжек с длинными волосами белого цвета с серебряным отливом и глазами изумрудного цвета. Впервые вижу такого красивого мужчину. Его силуэт будто объят светом. Я залюбовалась фарфоровой кожей с лёгким румянцем на высоких скулах, раскосым разрезом глаз, которые смотрели на меня с изумлением, пухлыми губами нежного оттенка, которым захотелось прикоснуться. Его нельзя назвать смазливым красавцем из-за высокого лба и чётко прорисованных скул, добавляющих ему мужественности. Даже маленькая горбинка на носу не выглядела как изъян, а делала внешность ещё необычнее. Хотя и без этого мужчина с острыми ушами очень экзотичный, а ещё и высокий. Я едва доставала макушкой до его шеи. Мы так и стояли, замерев в странной позе, не сводя друг с друга глаз, И тут тараканы в моей голове стали чудить и решили проверить эльфа на реалистичность. Ну а когда ещё выпадет такая возможность? Моя рука сама потянулась к острому кончику, торчащему из-под шикарной шевелюры. Пальцы сомкнулись на нежной коже, сквозь которую чувствовался необычный формы хрящик. Мои тараканчики завопили от восторга, а эльф почему-то покраснел и издал протяжный стон. Только вот меня это не смутило, так как исследовательский интерес оказался в разы сильнее. Руки незнакомца сжались на моей талии. Закусив нижнюю губу, эльф прикрыл глаза и издал очередной стон, когда я покусилась на второе ухо. «Киса?» Из-за спины послышался шокированный мужской голос. «Ты зачем, ты, Аниэля, соблазняешь?» После этого в глазах прояснилось, и я испуганно отскочила от эльфа, а тут уже стоял цвета помидорки. Почувствовав стыд, я и сама покраснела. «Интересно, что теперь будет думать обо мне Родерик?» Посмотрев на недовольного оборотня, сложившего руки на груди и бросающего грозные взгляды в сторону эльфа, я в очередной раз удивилась. Уши и хвоста не было. Сегодня он почти похож на обычного человека. Почти, потому что глаза всё ещё кошачьи, а в остальном... Красивый, высокий мужчина в обтягивающих брюках и расстёгнутой рубашке. Родерик выглядел как полная противоположность эльфу. Или как он там его назвал? Теониэль? Смуглая кожа, ростом поменьше, но всё ещё выше меня. Короткая копна каштановых волос, беспорядочно торчащих в разные стороны. Небольшая щетина, прямой нос, чуть пухлые губы и большие глаза. Только по сдвинутым на переносице бровям удалось понять, что мужчина злится. Конечно, я уже поняла, что уши у эльфа, хм, скажем, очень чувствительные. Но я же этого не знала. Эх, Алёнка, как была дурой, так и осталась. Надо было сначала спросить, а потом уже руки распускать. Простите, я виновата опустила голову, боясь посмотреть в сторону пострадавшего от моих лап эльфа. Промямлив что-то невнятное, он даже не посмотрел в мою сторону и умчался вверх по лестнице. Даже оборотень удивился. Об этом говорили его увеличившиеся в размере глаза. «Да, кошечка, а тебе удалось растопить эту ледышку», — со смешком произнес кот. «Он думает, что я специально? Я вообще не собиралась никого топить, только позавтракать. Кстати, об этом». «Если срочно что-нибудь не съем, то упаду в голодный обморок». Мой желудок полностью с этим согласился, издав львиное рычание. «Киса, ты голодная?» Тут же очнулся Родерик. Я и слова не успела вымолвить, а меня уже за руку буксировали в неизвестном направлении. Всё же надеюсь, что ведут меня в столовую. «Сейчас, Киса, мы с тобой позавтракаем, а затем я проведу тебе экскурсию по академии». Судя по его тону, начинать экскурсию он собирался со своей спальни. «Ну уж нет, котик, тут ты как-нибудь сам без меня. Предпочту спокойно поесть, дождаться ректора и выпросить обещанное пособие». «Перестань называть меня Кисой. У меня вообще-то имя есть». Остановившись, сделала я замечание пушистому. «И экскурсия подождёт. После завтрака я хочу отправиться к ректору. Лицо оборотня перекосилось. Обычно мой Тимоха делал такой же печальный взгляд, когда выпрашивал еду. Уж поверьте, еда была его единственной любовью. В общем, все коты одинаковые, даже если это оборотни. Дальше мы шли молча, я, как и прошлой ночью, вертела головой по сторонам, изумляясь масштабам учебного заведения. А котик очень громко и печально вздыхал, повесив голову. Я бы даже сказала, что делал он это очень театрально. Высота потолков в главном корпусе колоссальная, метров 10. Коридоры просторные, с широкими подоконниками, заменяющими лавочки. Стены необычные, смесь камня, бетона и дерева. Даже не знаю, как это описать. Местами виднелся декоративный камень, в некоторых местах просто серые стены, а где-то установлены высокие деревянные колонны. Некоторые арки и дверные проёмы тоже были отделаны деревом, а были ещё и мраморные, как у центрального входа. Столовая нашлась на первом этаже. Она была с огромными резными дверями без ручек и открывающимися в обе стороны. На пороге я замешкалась, испугавшись, что внутри окажется толпа диковинных существ, и все они будут смотреть на меня. Большая часть адептов ещё спит. Сегодня выходной неожиданно произнёс Родерик, будто поняв моё состояние. «Ты умеешь читать чужие мысли? Ну а вдруг? Лучше сразу узнавать о таких способностях». Кот рассмеялся, открывая двери столовой и пропуская меня внутрь. «Нет, у тебя всё на лице написано», — отсмеявшись, ответил он. «Поверь, в Академии и в целом мире никто не захочет причинить тебе вред». Прозвучало это не очень убедительно. Откуда он может знать? Я уверена, что и здесь найдутся недоброжелатели, каким бы хорошим этот мир ни был. Если бы не запах еды, от которого закружилась голова, я бы обязательно задала коту ещё парочку вопросов. Столовая оказалась по-настоящему огромной. Большая её часть, с правой стороны от меня, отведена под столы для адептов. Каждый стол примерно на 20 персон, и их здесь огромное количество. Слева расположилась зона раздачи с разнообразием блюд и несколькими презентабельными столами и мягкими стульями эта зона только для преподавателей пояснил родерик идем я помогу тебе сделать выбор кивнув я последовала за оборотнем честно я была в шоке и одновременно в восторге от увиденного я начинала потихоньку понимать масштабы этого заведения а какой здесь удивительный выбор еды несколько видов супов Вторые блюда, салаты, десерты, отдельная нарезка фруктов и овощей. Да, без спорта будет сложно сохранить фигуру. «Что хочешь попробовать?» Кошак снова начал любезничать и строить глазки. Но я буду делать вид, что не заметила этого. «Не знаю». Пожала плечами я, присматриваясь к цветным блюдам. «Всё выглядит так необычно и вкусно». «Отлично». «Тогда иди за стол, а об остальном я сам позабочусь». Неожиданно, но спорить не было никакого желания. Просто очень хочется есть. Коту потребовались не больше пяти минут, чтобы забить стол десятками блюд. Всего понемногу. Мясо, рыба, какие-то нарезки, пара салатов. Но больше всего я обрадовалась куску шоколадного торта. «О да, мне уже нравится этот мир». «Алёна, ты так и не ответила. Почему соблазняла ты Аниэля?» От неожиданности я зависла с открытым ртом. «Тебе настолько он понравился?» «Это была случайность. Я не знала, что его уши нельзя трогать», — выдала я на одном дыхании, густо покраснев. Этого хватило, чтобы кот успокоился и молча стал есть. Родерик не сводил с меня глаз, но даже это не портило мой бешеный аппетит. А вот неожиданное появление ректора заставило напрячься. Я как раз перешла к десерту, когда двери распахнулись с такой силой, что врезались в стены и наверняка оставили на них вмятины. В столовую вбежал разъярённый дракон, а следом за ним демон, и выглядели они очень устрашающе.